В Центральной клинической больнице стажировался. А я разбиралась с делами фирмы. Да, и ребенка хотели родной бабушке показать. Дина Александровна после гибели сыновей сильно сдала. А тут радость такая для нее. Она все от Олежки отойти не могла. И с моей дочкой возилась, как с куклой. — Да, перемены у вас, — произнес Воропаев, расправляя плечи. — Так и вас, кажется, можно поздравить, — сказал Олег, взглянув на погоны участкового. — Капитана получили. —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 — Ваша семья, потом Васечкины, потом из Москвы. — Так давайте и вы перебираетесь, — предложил Иванов. — Квартиры свободные еще есть. Денег не хватит, мы добавим. Теперь же художник покраснел. — Деньги есть только, — начал он и осекся, стараясь не смотреть на Соню. — Да ладно, чего скрывать, — обрадовался неизвестно чему Олег. — И так всем все ясно. — Достаточно посмотреть на вас, чтобы понять. Любовь не только печаль приносит но и счастье, не так ли, Соня? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Январь 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.